Декабрь 18. Приказываю великую сдержанность и собранность внутренних энергий. Время такое, когда внешние дисгармонические токи могут нанести вред, если внутренне не оборониться сдержанностью и молчанием. Ошибочно думать, что какая-то условность требует ненужных слов. То, что выигрывается словами, теряется от расточительства энергии от раскрытия себя внешним воздействием, они не всегда враждебны, но часто вредны различием вибраций с уровнем собственного сознания. Духовная профилактика, так можно назвать этот процесс.